Глава 15 Дверь открыли сразу, как будто именно его и ждали. — Здорово, Кузьма! — высокий полноватый мужик распахнул было руки для объятий, но что-то передумал. — Привет, Тёма! — Кузьмин пожал протянутую руку. — Как поживаешь? — скромно, — признался тот. — С голоду не дохну, все таки пенсию держава платит. Маленькую, зато регулярно. В общем, на хлебушек хватает. — А на маслице и икорку, — подходил Кузьмин, — сам зарабатываешь, — скажешь тоже. То скорбно улыбнулся, намекая на беспочвенность предположений. — так как и где? — По-разному, — сообщил Кузьмин. — То здесь, то там. — Вообще-то я к тебе по делу. — Так что же мы стоим? — воскликнул человек по имени Тёма. Артем, видимо. Прошу мой скромный кабинет, — привнял Кузьмина за плечи. Чай, кофе, водка, шлюхи, гашиш. Достаточно кофе. Как скажешь, старый, как скажешь. Неплохой кофеек. Кузьмин поудобнее устроился в кресле. Стараемся. Тема извлек из ящичка с импортным названием сигару. Держим Марку на последние деньги. Итак, слушаю со всем вниманием... Кузьмин достал из кармана лит бумаги, развернул его и передвинул поближе к собеседнику. Все, что указано, и желательно побыстрее. Нихила. Тот пробежался глазами по списку. Решил Кузьма развязать небольшую войнушку? Скорее, это на меня пошли войной, — ответил тот. Как скоро сможешь собрать доказ? Уже не спрашиваю, откуда ты узнал о моем скромном бизнесе, — Так, Тёма ненадолго задумался. — Очень постараюсь уложиться в сжатые сроки. Сегодня же этим займусь. — Мило, — одобрительно заметил Кузьмин. — А что по деньгам? — По-божески. Тот назвал сумму. Кузьмин очень постарался не удивиться. — Вполне. Задаток. — А, — тот махнул рукой. — Забей. — Так... Все будет в лучшем виде, не извольте беспокоиться. Позвони ко мне дня через два. Непременно. Кузьмин поднялся. Знал, что могу на тебя рассчитывать. Всегда по-гвардейски воздух головой Тема. До связи с старой. Кузьмин направился к выходу. Рад был пообщаться. Взаимно донеслось ему вслед. Он перешел через дорогу, повернул направо. Прошел пару кварталов, опять перешел на другую сторону, вошел во двор и юркнул в припаркованную между двумя крупными внедорожниками темно-синюю приору. — Ну что? — Они хило нас обложили, — сообщил расположившийся на водительском сиденье Евтюхин с ноутбуком на коленях. — Тема меня сдал. — Тут же ты еще не успел из дома выйти. — Круто! — А насчет заказа звонил? — Даже и не думал. «А как ты понял насчет его?» «Жучки поставил просто на всякий случай», — пожал плечами Кузьмин. «А потом уже, что?» «Сумму Тёмы назвал уж больно скромную, и это от аванса отказался, что для него очень и очень нетипично. Все это знают. То другое интересно. Что он уже в курсе наших дел? Однозначно. И что из этого следует? Что-либо нашего Тёму конкретно запугали» что у него отключилась жадность. Либо... Либо... Либо он решил поставить на обе стороны и присоединиться к победителю. — Разумно, — заметил Евтюхин, — очень в его стиле. — Ладно, как-нибудь разберемся. Поехали. — Да запросто. Евтюхин завел двигатель. — Куда рулить? — В Строгино, там покажу. — Зачем? Нам уже завтра могут понадобиться стволы. Хоть немного. За ними едем. А тут другой оружейник тебя не сдаст, как Тюба? Не должен. Понимаешь, сообщил Кузимин, там мой личный скромный арсенал. Однако же запасливый ты командир. Ага, как белочка.